Урок шестой. Антипатия к персонажам. У Люде отродье крокодилов. Теперь давайте посмотрим, как работать с симпатичными персонажами. Биллитрис тоже одинаково хорошо управлять и с пряником, и с кнутом. Начну с грустного факта. В литературе, в отличие от жизни, отрицательные персонажи интересней положительных. И для читателя, и для автора. Мне нравится объяснять себе это тем, что для человечества норма – добро, а зло – аномалия. Девиации вызывают больше любопытства, как всякое отклонение от стандарта. Ну и вообще, они намного разнообразней. Ложь – изобретательней правды, предательство – психологически затея левей верности, у трусости более живая фантазия, чем у храбрости – зыбкость характера и непредсказуемость поведения драматичнее цельности и надёжности. Увы, увы, увы. Неприязнь, тем более ненависть, более острая чувство, чем приязнь и любовь. От любви не убивают. В всяком случае, очень редко. Ну и, конечно, нехорошесть гораздо лучше двигает сюжет, даже в текстах для младенцев. Придёт сиренький волчок и ухватит за бочок Вводя в произведение антигероя, вы запускаете механизм интриги. Самой точной метафорой подобного действия можно считать знаменитой Хо-Ко-Басел. Вот старый пруд, болтыхнулась лягушка, ах, запела вода. Вы кидаете в сонный пруд, еще не развернувшегося сюжета холодное, слизистое, земноводное, и тишина нарушается всплеском, бегут волны, началась жизнь. Именно как к лягушке и надо относиться к нехорошему персонажу. Ни в коем случае не пытайтесь изобразить его с симпатией. Многие писатели, в том числе и великие, пытались усложнить авторскую и читательскую задачу, описывая какого-нибудь бяку с родительской любовью, как Господь-Бог, сокрушающийся о заблудшем чаде. Это не работает. Эффект будет всегда один и тот же – Читатель полюбит героя, которого по авторскому же замыслу должен осуждать. Потому что любовь на то и любовь, чтобы прощать слабости и даже злодеяния. Вспомним того же Печорина, объективно говоря, совершенного злодея. Или никчемного бездельника Онегина, который ни за что ни про что убил славного 18-летнего парня и поехал себе путешествовать по заграницам. Не плодите Печоринах, не моросьте читателей. Вы вот видите, за тех кого приручаете. Вы обязаны досконально понимать внутреннее устройство отрицательного персонажа, но ни в коем случае не входить в его положение. Ваше отношение может быть или презривным, или отстранённым, исследовательским, как у учёного-натуралиста, который ведёт наблюдение за мечущейся кругигушкой. Приведу примеры интродукции неприятных людей из классики.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 Надутый, противоестественный, холёный коротышка и притом толстый. Толстый! Про толщину повторяно аж дважды, и понятно почему. Автору нужно де-романтизировать чрезвычайно романтизированную фигуру Наполеона, а в пузатости ничего романтического нет. Вот у Достоевского портрет Петруши Верховенского. Голова его удлинена к затылку и как бы сплюснута с боков, так что лицо его кажется востром. Лоб его высок и узок, Мы черты лица мелкие, глаз острый, носик маленький и востренький, губы длинные и тонкие. Как и в предыдущем фрагменте, автор застряет наше внимание на одном слове, повторяя его трижды: острый, востренький. Оно звучит противнее, чем нейтральное острый, и к тому же ассоциируется не столько с худобой, сколько с пронырливостью. Полюбуемся на дикенсовского Урью Гипа. У него и тело извивающееся, как змея, и лицом мертвеца и ноздри вместо глаз писатель не оставляет читателю ни малейших шансов проникнуть в расположение к этому молодому человеку. Однако мы с вами живём и пишем в 21 веке. Читатель теперь взрослее и, пожалуй, обидится, если вы будете так явно предупреждать его: фу, кака. Нужно не лупить топором по голове, а слегка скрести ногтем по стеклу. Этого вполне достаточно. И, разумеется, не жмите на физические недостатки. Оно и не политкорректно и не продуктивно. Мы ведь не кино показываем. Итак, каков ваш инструментарий? Во-первых, ненавязчивая фиксация на второстепенных деталях: поведении мимики, одежде, жестикуляции. Подумайте, что настораживает при первом взгляде на человека, про которого пока ничего не известно. Этим и руководствуйтесь. Во-вторых, это может быть прямая речь. Неприятный человек и говорит неприятно, употребляя противные слова или обороты. Либо же он наоборот изясняется через чур приятно, что тоже неприятно. В третьих, внутренний мир фигуранта, если вы даёте читателю возможность туда заглянуть. Несимпатичный герой несимпатично смотрит на окружающий мир и окружающих людей. Все вокруг видится ему скверными или подозрительными. Хуже, чем на самом деле. Как говорится, не красота во взгляде смотрящего. В четвёртых интонация, с которой вы описываете человека. С ней, пожалуйста, осторожней. Вы не прокурор, вы судья, который обязан следить, чтобы у присяжных не возникло ощущения предвзятости. Ну и наконец, разумеется, нехороших персонажей разглачают нехорошие поступки. Собственно, можно бояться только этим. И воздаст читатель кому жда по деяниям его. Придумать сюжет, в котором действуют злодеи или преступники, да писать их в соответствующем духе не трудно. Мы пойдём более сложным путём. Мы научимся делать персонажей отрицательными. Возьмём героев предыдущей новеллы, которые нам только что очень нравились, и превратим белые в чёрные. Для этого придётся поменять авторские линзы. В сущности, на каждого человека можно взглянуть с любовью и с отвращением, по-доброму и по-злому. даже дать совершенно разную трактовку одним и тем же поступком. Вот в этом мы и поупражняемся. Для чистоты эксперимента нужно было бы еще и воспроизвести точно ту же ситуацию. К Герцону приезжает Бахметев, но все участники этой истории жуткие негодяи. Полагаю, что в донесении какого-нибудь агента третьего отделения, шпионившего за иммигрантами, именно так все это и было бы подано. Но подобное упражнение было бы чересчур технологичным. Несем небольшие изменения. Возьмём происшествие ситуативно весьма сходное, но всё-таки другое. И заменим одного из четырёх персонажей. Итак, действующие лица: Александр Герсон, Николай Огарёв, Наталья Тучкова, плюс интересный гость из России.